Но в это время кто-то, по-видимому, все же услышал, так как гипс отвернулся от Эмми и следующие слова произнес в трубку. «Привет, Ада! Это Хан гипс Могу я быстро переговорить с Энди?» Это займет всего минуту. Он умолк, на его лице снова появилось раздраженное выражение. «Ладно, это так уж важно». Последовала пауза. «Нет, убийца еще не найден». Еще одна пауза. «Не имею ни малейшего представления, если только это не ты». Попрощавшись, он положил трубку и повернулся к Эми. — Сэнди сегодня нет. — Сказалось больной. — Что это значит? — Только она может ответить на этот вопрос. Гип взглянул на часы. — У нас есть время съездить к ней, если хотите. Может, лучше сначала позвонить? — Не думаю. Предполагаю, что раз она не пошла в салон и осталась дома, да в такой день... Это значит, что она не хочет ни с кем разговаривать. Если она не хочет разговаривать с людьми, которых знает, то наверняка не горит желанием встретиться с издателем местной газеты и совершенно незнакомым человеком в придачу. Вот поэтому я и не буду ее предупреждать. Вы говорите так, словно и впрямь думаете, что она может быть подозреваемой. Гейбс сделал неопределенный жест». «Пока у нас нет оснований обвинять ее в убийствах», — продолжал гипс «Но если ваше предположение верно, и в деле действительно замешанная ревность, то, возможно, Сэнди все же причастна к случившемуся». Эмми нахмурился. «Но разве она не могла в самом деле заболеть? И даже если это и не так не исключено, что она просто откажется разговаривать со мной? Хотите пари?» Любой человек, работающий в этом салоне красоты, знает о происходящем в городе гораздо больше, чем я. Полагаю, вы были там главной темой разговоров, пока не стало известно о вчерашних событиях. Не беспокойтесь, она вас примет, хотя бы из любопытства. Не желая терять времени, гипс повлек ее к выходу, но эми вспомнила о том, что не выключила плитку. Когда они подошли к машине, она покачала головой. По-моему, любопытство разбирает прежде всего вас. Может быть, и так. А без него газету не сделаешь. Понимаю. Гиб завел машину, и эми возвысила голо, чтобы ее было слышно сквозь шум мотора. Вы рыбак, а я наживка. Хорошее сочетание Ну что ж, посмотрим, что поймаем. Когда они тронулись с места... Эмми обратила внимание, что ряды домов с обеих сторон дороги постепенно редеют. «Нам далеко?» — спросила она. «Сэнди живет в 10 милях от города. Ближе к дому Бейтса, чем к городу. А Дик Рено...» «Он приобрел старый дом мюрея тремя милями дальше, в эту сторону болота». Гипс искоса глянул на нее. «Вы ведь знаете про то болото, да? Ну, то, в котором Норман прятал тела своих жертв». Эмми кивнула и сразу отыгнала от свету мысль, вновь обратив внимание на дорогу. Слева и справа раскинулись холмы, увенчанные соснами, устремленными в безоблачное синее небо. «Красиво тут у вас», — сказала она. Гипс пожал плечами. «Ну, раз вы способны воспринимать красоту, тогда, полагаю, все в порядке». Эми улыбнулась, потом посерьезнела. «Могу я спросить вас кое о чем?» Спрашивайте. «Вы действительно такой циник, или это своего рода игра?» «И то, и другое». Говоря, он старался избегать ее взгляда и смотрел на бежавшую впереди дорогу. «Думаю, наш друг Стейнер назвал бы это защитным механизмом». «Леон Кавалла мог бы взять меня на роль паяться. Это все видимая страна медали. А что за этим?» «Думаю, зависть». Он не сводил глаз с дороги. «Завидую таким людям, как вы». — Почему мне? — Эмми помолчала. — Потому что я написала книгу? — Отчасти. Главное, вы написали то, что хотели написать, то, во что вы верите. Теперь напишите другую книгу, возможно, много других. А я, уже став стариком с длинной седой бородой и короткодрявой памятью, по-прежнему буду писать о воскресных школьных пикниках и университетском баскетболе для местной газеты. «А во что какой-то закон приговаривает остаться здесь?» Гипс кивнул. «Закон рынка, гласящий, что найдется не слишком много людей, которым захочется купить провинциальный еженедельник